Глава 9. Мы не знали, как долго придется идти, хоть Хилберт и другие стражи попытались предположить, сколько может продлиться наше путешествие. Но в основе их догадок было только то, что они помнили из истории Ордена и Вздоха Шада, и примерная карта пустоши с большим количеством белых пятен в головах. Мужчины определили направление по расположению горной стены и тех приметных ориентиров, что остались со времен жизни людей на той части земли, где сейчас лежала мрачная пустыня. Ведь сохранились и брошенные деревни, и покинутые замки, которые еще не разрушились даже через сотни лет. Выдвинулись в дорогу мы только через день. Пришлось оставить время на как можно более тщательные сборы и на поправку Эдит. Она еще была не в полной силе. И все начало пути меня не покидало ощущение – что не договаривает что-то. Как будто на самом деле она была гораздо дальше в пустоши, чем рассказывала. Ну и, конечно, каждый из тех, кто пришел с другой стороны, ожидал подвоха от изгнанных. Те не ждали ничего. Здесь они были почти дома, на своей территории. Но изгнанным было тяжело идти. Пустошь давила на них сильнее с каждым километром, что мы углублялись в нее. Я видела это на лице Науда, что мрачнело день ото дня. На лице Хилберта он разговаривал со мной все меньше. Как будто даже простые слова требовали от него сил, которые он все пускал на борьбу с зовом. И даже чистые стражи словно сирели. Хилберт не раз предлагал им вернуться в гарнизон. Путешествие через пустошь несло для всех нас неведомые испытания. Но мужчины отказались уходить. «Больше охотников, больше воинов», — сказали. «А значит, и выжить больше шансов». Хотелось бы, чтобы выжили все. Хилберт и Деня наверняка с удовольствием отправил бы домой. Но решительный вид сестры заставлял его молчать. В конце концов, она уже показала себя достойной и в сражении, и в помощи мне. Пожалуй, без нее теперь было бы страшно остаться наедине с химерой мужа. Время словно растягивалось и закручивалось в ленту Мёбиуса. В какой-то миг я будто потеряла связь с реальностью, погрузившись в эту густую кашу бесконечного пути, вечной пыли, которая постоянно скрипела на зубах и видов, однообразных, но неведомым образом рождающих воображение и картины того мира, что был здесь раньше. Я словно шла домой, вот так, пешком, через кому, Лихорадочный бред, ночные кошмары — все вместе. И не знала, смогу ли добраться. Более того, не знала, хочу ли. Сумею ли после возвращения, которое, возможно, все же случится, жить по-прежнему? Конечно, не смогу. Это невозможно. Невозможно отбросить и забыть. Легче забыть прежнюю жизнь, чем все это. Я не смогу смотреть на людей своего мира так, как раньше. И на Антона, и на Аню, и даже на маму. Или, может, возвращение расставит в моей голове все по местам? И я просто со временем начну считать этот мир, все эти передряги моих спутников и Хилберта сном? Во время таких размышлений я смотрела на него и вспоминала наш последний долгий разговор. Разговор признания в том, что мы важны друг для друга, что готовы жертвовать чем-то ради того, чтобы продлить эти мгновения, необходимого нам обоим болезненного единения. Только Хилберт отдавал себе в этом отчет, а я боялась осознать. Боялась поверить в то, что во мне что-то необратимо надломилось и срослось по-новому, под другим углом. Наверное, я все же немного сходила с ума. И чувство это становилось еще тяжелее от мысли, что Хилберт отстраняется от меня. Нарочно или нет, но как часто он смотрел на меня до встречи с Эдит и изгнанными. Так же редко смотрел теперь. Как будто в тот вечер в доме погибшего мастера-дракона он вдруг многое понял окончательно. И это перевернуло в нем что-то. Я хотела спросить и не хотела ворошить. Хотела коснуться. И не хотела увязнуть в одном единственном прикосновении, как в смоле. Хотела, чтобы осталось как можно больше воспоминаний об этом мужчине, чтобы хранить их, как безумная старушка-чемодан с винтажными пластинками, прослушивая их иногда и терзаясь тем, что не вернуть. И не хотела, чтобы мой нежданный муж после приходил ко мне по ночам в обрывках снов, потому что эти сны будут реальнее настоящей жизни. В такие моменты, когда Хилберт целыми вечерами мог ни разу не повернуть головы в мою сторону, мне хотелось кричать. Но я молчала, укоряя себя за глупую и несвоевременную потребность в нем, страшную, режущую на куски необходимость видеть, чувствовать, касаться. Это все пустошь. Она дышала ровно, продолжая жить своей жизнью. Ей было, наверное, плевать на кучку муравьев, что тащились по ее огромной туше. Только иногда она пыталась отогнать, прихлопнуть, бросая в нас со всех сторон порождения. Я скоро научилась их различать. Раньше думала, что есть только слангеры. Но и они отличались друг от друга цветом шкуры и наборов частей от разных существ. А потом появились... И Гарги странные четырехлапые существа, очень быстрые, бьющие понизу. Но все они странным образом перестали меня пугать, потому что Эдит взялась учить меня. Не так, как манерва Артик, от которого я больше узнавала об устройстве этого мира, издалека, объемно и долго. А Арди взялась за меня радикально. Конечно, пару дней она приглядывалась, словно решала, способна ли я вообще хоть что-то понять. Но перед очередной ночевкой в полуразвалившемся домишке где-то посредине бесконечной кишки пустоши она все же подсела ко мне у костра, вяло льющего свет в жадно глотающую его мутную тьму. «Вижу, вам тяжело справляться с порождениями», заговорила первой, когда я повернулась к ней, смахивая с ресниц, осевшую на них пыль. Я не могу поймать их всех, сосредоточиться. Они как будто разбегаются от меня, от моей воли. «Расщепляет, правда?» — усмехнулась Идит. Я покивала, улыбаясь. «Какое верное слово!» — расщепляет. Сколько раз я сталкивалась с более чем одним порождением, и меня словно раскалывало на тонкие щепки и расшвыривало в стороны. Мне Эрхет зантучил меня немного, тому, что понимал сам. После этого я начала справляться с порождениями гораздо лучше. Я видела, не удалось удержаться от колкости. Вы правда неплохо с ними управляетесь. Эдит поджала пухлые губы, и показалось, что сейчас встанет и уйдет. Тем более ее верный сопровождающий Рамис уже ждал у входа в укрытие. Даже окликнул пару раз. Но она махнула ему рукой, чтобы шел внутрь, и мужчина, бросив на меня тяжелый взгляд, все же ушел. «Я умею не только звать, но и прогонять». «Я тоже умею прогонять», — ответила почти гордо. «У вас это получается спонтанно, и вы тратите слишком много сил без толку не впечатлилась Аарди. «Думаете, это вы тогда прогнали их в Грутвивере?» Я кивнула было в первый миг, а затем покосилась на нее вопросительно. «Вы их призвали. И прогнали тоже?» Да. Я и вовсе не хотела бы жертв, но они случились. И это, наверное, это я себе никогда не прощу. Идид подумала еще над чем-то, как будто сомневалась, что стоит все же затевать обучение. Я выжидательно смотрела на нее, уже готовая просто пойти спать. Можно было смириться. Несмотря на сомнительность и нестабильность моих умений, «Наших сил вместе хватало на то, чтобы хорошо отпугивать порождение, даже если они успевали подобраться и приходилось вступать в бой. Скоро они убегали прочь, оставляя после себя только новое мясо на пропитание. Я даже уже привыкла к его необычному вкусу, перестала обращать внимание на ощутимый, словно у баранины, запах. Чтобы научиться эффективно их отталкивать, сначала надо научиться звать», — все же заговорила Эдит, когда я уже открыла рот, чтобы распрощаться. «Надеюсь, вы шутите?» «Нет», — серьезно покачала головой девушка. «Вы должны познать зов, пропустить через себя, собрать воедино что-то, хотя бы несколько порождений, чтобы почувствовать эти нити и оттолкнуть. Но я же помогаю!» Не хотелось заканчивать фразу, упоминать облик Хилберта, с которым я готова была вступить в схватку каждый день. «Это не то», — решительно оборвала меня Аарди. «Прислушайтесь». Она выпрямилась и закрыла глаза. Я покосилась на нее, как на сумасшедшую, но сделала то же самое. «Да», — зов звучал в голове. «Если отринуть все вокруг, очень отчетливо». «Повторите его», — проговорила Эдит. «Но я не умею». «Слушайте еще». Я сосредоточилась, пытаясь не замечать другие звуки вокруг меня. И вдруг начала понимать. Мало-помалу мне удалось расчленить зов на отдельные звуки и даже разобрать слова на неизвестном языке. По телу побежали колючие мурашки, приподнимая волоски. Я невольно задышала медленнее и глубже, и все слушала, слушала, распутывая клубки непонятных фраз и проговаривая их про себя. Вздрогнуло, как что-то зашуршало в стороне. Тихий рык разрезал темноту, докатился до нас Эдит. Поднял голову дозорный Ранс, а после подозрительно посмотрел на нас, Саарди. Показалось, он сейчас схватится за оружие. Тем более раздался и другой рык, почти сразу вслед за первым. «Что теперь делать?» — метнулась в голове рваная мысль. «Вы же поняли суть?» Успокоила меня Аарди. Суть зова. Эти волны, ритм. Поверните его вспять. Я захлопала глазами. Стало жарко, а сердце заколотилось бешено, ощутимо ударяясь о легкое. Эдит не делала ничего. Она просто смотрела на меня. А голоса по рождению все приближались. Уже три... Четыре! Дозорный вскочил на ноги. Но Арди остановила его взмахом руки. Я пыталась подтянуть к себе все эти созданные то ли мной, то ли девушкой нити, но они ускользали. Мне удалось, кажется, отогнать одного слангера. Снова почти неосознанно. Он тихо взвыл и затопов умчался. А вот остальных я потеряла. Проступили из темноты их силуэты, а потом взвелись и бросились к нам. Я вскрикнула тихо, совсем теряясь. Эдит пробормотала что-то, издала какой-то утробный звук, коротко. Он отдался резонансом у меня в груди и пропал. А порождения просто развернулись и ушли. «Пока достаточно», — буркнула Аарди, вставая. «Кое-что вы поняли». «Да ни черта я не поняла», — захотелось ответить ей резко. «Но я смолчала». «Поняла ведь». Немного, но смогла разобраться в структуре зова и даже начала различать некоторые созвучия или слова. Если и правда поразмыслить над ними, возможно, я научусь. Другой вопрос — нужно ли мне это? Ведь я собираюсь. Пали, я обернулась. Хилберт вышел из дома и встал в дверях, бешено оглядывая меня и идущую к нему навстречу Эдит. Девушка мягко оттолкнула его с дороги. Все в порядке. Бросила и исчезла внутри. Если вы навредите ей или попытаетесь использовать в каких-то неизвестных мне целях... Я не посмотрю, что вы девушка. Пропыхтел юнкер ей вслед. Хил! позвала я, отвлекая от гневного ворчания. Подошла медленно, словно боялась рассыпать что-то, что наполняло меня сейчас. Юнкер опустил на меня взгляд, тягучий, наполненный мучением, но не физическим. Сейчас он не слышал зова, кроме того, что пыталась создать я. Он поймал меня, обхватил ладонью затылок, сминая волосы пальцами, заставляя смотреть на него. — Надеюсь, вы осознаете? — почти шепнул. — Не нужно влазить в опасность. Мы способны справиться с порождениями. Итак, я хочу понять. а Маниерва Артик знает меньше, чем Идит. Он не жил здесь. Подняла руку и погладила его по колючей щеке. За время пути он изрядно зарос, и короткая щетина придавала его лицу какие-то новые черты. Стали как будто ярче глаза, а скулы смягчились. Но и мужественность, всепоглощающая харизма, только усилились от его чуть диковатого вида. Он взял меня за руку и повел за собой. И в этот день... Мы легли вместе, и я быстро заснула с упоением, чувствуя его руку на своей талии. Было так тепло, так спокойно. Хилберт не сделал ни единого лишнего движения в мою сторону, ни единого поползновения. Хоть в какой-то миг я и ощутила горячую волну его желания, что выплеснулось в короткие сильные объятия и жаркий вздох. Мы просто лежали вместе. И позабылось даже, что находимся посреди пустоши. Так мы и шли день за днем. Недостатка в еде, хоть и не слишком приятной на вкус, не было. Порой подходила к концу вода, но на пути все же попадались колодцы. И чем дальше мы заходили, тем старше они становились. Некоторые обрушились, их засыпало песком, и воду из них уже нельзя было набрать. Некоторые уже высохли, и тогда приходилось туго. Но мы все же добирались до следующего, порой почти обессиленные. Крупа, которую мы брали из гарнизона и что была у изгнанных, уже заканчивалась. А через неделю пути мы до сих пор не знали, сколько еще идти. Даже примерно неизвестно, насколько протянулась пустошь, пыталась выспросить я у Хилберта. И ее никто не измерял, как вы понимаете. Тот пожал плечами. Но если мы куда и придем, то, по моим расчетам, должны добраться через пару дней. Но, может быть, и дольше. Оставалось только вздохнуть. Казалось, что скоро я уже начну чесаться. Хоть, конечно, и доводилось ополаскиваться водой из колодцев, слегка подогрев ее на огне. Даже сорочки мы с девушками стирали и просушивали их на ночевках. Воздух в пустоши был гораздо суше, чем по другую сторону гор, а потому ткань хоть немного, но сохла быстрее. Но все равно хотелось просто помыться. Такой грязной я не ощущала себя никогда в жизни. А ведь еще идти назад, если в конце пути ничего нет. Как это будет возможно? Казалось, пустошь уже не отпустит нас никогда. Но я постаралась поверить мужу. Вытерпеть это невероятное и непостижимое для меня путешествие за невидимую грань, в существовании которой никто из нас не был уверен. Даже Дни как будто поменялась за это время. Казалось бы, недолгое, но составляющее собой некую отдельную жизнь. Она растеряла часть своей трепетности и задумчивости, будто повзрослела. Ее обычно собранные в аккуратный пучок или в сетку волосы теперь были заплетены в косу. Мужская одежда, которая раньше доставляла ей так много неудобств, вдруг стала привычной. Она уже не скрывала притяжения с Алдриком, будь то все эти условности здесь и правда перестали иметь значение. «Один раз я даже застала их целующимися у колодца!» Хилберту говорить не стало, хоть он, кажется, смирился тоже. Однако нежную братскую психику еще следовало поберечь. Эдит продолжала учить меня, понемногу, на собственных страхах и ошибках, приучая к силе ключа, что открывалось в нас совсем с иных сторон, как к малым дозам яда, потому что я понимала, мы не предназначены носить в себе такие способности и сами использовать. Это прерогатива стражей. А нас они разрушали. Это было видно по Аарди. Она хорошо управляла собой. Но после того, как приходилось воздействовать на порождение, особенно когда их нападало много, она чувствовала себя так, будь то не спала несколько суток подряд. Это порой задерживало нас в пути, но заставлять ее идти свыше возможного Хилберт, конечно, не хотел. Да и дед скорее пришлось бы нести на руках. И пусть, пока я владела своими способностями хуже ее, а все же не испытывала такой слабости. Может быть, потому что Эдит брала почти всю нагрузку на себя, лишь иногда позволяя мне выступить на первый план. И вот в такие моменты мне тоже становилось худо и приходилось отдыхать хотя бы пару часов. И Хилберт злился тогда, заметно, хоть и молча. Не потому, что я тоже заставляла всех приостановиться, а потому, что он просто не хотел для меня всего этого. «Это не ваше бремя, Поли!» Говорил порой, сидя рядом со мной и медленно, размеренно гладя по волосам. Я и так заставил вас нести его слишком долго. Главное, я готова нести его до конца. Сколько возможно, пустошь все переворачивала по-своему. Что-то меняло в нас, где-то делая черствее, а где-то обнажая чувства, по которым после била хлыстом страха и неуверенности. Еще через три дня края путешествия так и не показалось, а нас настигла буря. Мы шли, пока можно было, а после просто укрылись среди островка сухостоя, растянув плащи. Я прижалась к Хилберту, пытаясь проморгаться от пыли. Он обнял меня одной рукой, поглаживая по плечу. — Я не перестаю вам удивляться, Поли, — заговорил тихо, пока не стихла еще возня остальных. «Судя по тому, что вы рассказали о своем мире, вы не привыкли к таким испытаниям». «Все когда-то случается». Я улыбнулась, крепче стискивая его поперек пояса, вжимаясь щекой в его грудь. И вдруг поняла, что уже несколько дней почти не вспоминаю о доме. И об Антоне. Только, наверное, мысли о маме прокатывались еще комком по горлу где-то на границе сна, и реальности ночами. И вот сейчас они, вспыхнув, угасали помалу в ровном стуке сердца Хилберта, в мерных движениях его ладони, словно он в чем-то меня утешал. Вы правы. Иногда случается даже то, что мы и представить себе не могли. Он опустил голову и мягко поцеловал меня в макушку. Я подняла к нему лицо, и Йонкер улыбнулся сдержанно, одними только сухими, чуть потресканными губами. И меня обуяло вдруг странное желание, почти постыдное, провести сейчас по ним языком, ощущая каждую неровность, прежде чем вжаться в них своими. Сумасшествие не иначе. Я быстро потупилась, опасаясь, что Юнкер что-то прочтет на моем лице, но он, кажется, ничего не заметил. Скоро буря утихла. Нас хорошенько присыпало песком. Глаза щипало, во рту словно сотню лет не было ни капли влаги. Но мы напились вдоволь, уже не боясь, что воды не хватит до следующего колодца, и пошли дальше. Всем будь то стало все равно, удастся ли дойти, или придется сгинуть здесь. Еще не начало темнеть, когда я вдруг заметила первый необычный для глубины пустоши дом. А потом и другой. Они стали попадаться все чаще, пока не напомнили, наконец, обычную деревню. Вполне себе большую и когда-то, наверное, многолюдную. Теперь, конечно, ее занесло песком по самые окна нижних этажей когда-то жилых домов. «Похоже, мы все-таки куда-то добрались», пробормотал Наут. «Деревню начало заносить не так давно. Значит, еще десяток лет назад Здесь жили люди. Я переглянулась с Хилбертом, неизвестно чему, улыбаясь. За оставшееся до заката время можно пройти еще далеко, с десяток километров. И, может, там нас ждет больше ответов, чем в этом покинутом селении. Все приободрились, хоть и устали после бури. Лицо горело, во рту поминутно пересыхало, но мы пошли быстрее, невольно стремясь туда, за невидимую пока черту, где, возможно, встретим оудов. А может, только их останки, если те и вовсе не занесло пылью. Я не поверила даже, когда поняла вдруг, что начала видеть дальше, чем на 50 метров. Пелена мутной взвеси и правда таяла. Среди привычной уже растресканной корки под ногами стала чаще попадаться пока сухая, но все же вполне обычная трава, Они искаженные ее подобие из корней которой алхимики варили всякую дрянь, то тут то там виднелись обломки заборов, проступали на вполне заметной дорожке камни когда-то пролегающие здесь мостовой. Я смотрела на них с необыкновенным чувством, словно шла сейчас по дороге из желтого кирпича к гудвину, словно я элли, которая тоже очень хочет вернуться домой. Но мы все шагали и шагали, А По то появляющейся, то пропадающей тропе, а никаких признаков человеческой жизни пока не встречалось. Хоть и пустошь понемногу отступала, пропуская сквозь себя вполне обычный и оттого приятный глазу пейзаж, невысокие холмы, поросшие еще не до конца сбросившими листву деревьями, островки густых лесов и просторные луга, на которых никто не косил траву. А в самой дали... Сизой, с легким голубым оттенком и тонкими полосками облаков вдоль горизонта виднелись горы. Судя по всему, очень высокие. Только в один миг я словно почувствовала упругую прозрачную завесу, что натянулась и пропустила дальше, не причинив, кажется, никакого вреда. Смеркалось. Я уже еле волокла ноги. Мужчины начали обсуждать необходимость устроиться на ночлег прямо здесь. Все же без каких-никаких вьючных животных было тяжело в пути. Пусть он, к счастью, оказался не столь долгим, как многие опасались. И потому никаких палаток или даже тентов у нас с собой не было. Но тут хотя бы можно укрыться в нормальном с виду лесу. «Я вижу огонь!» — вдруг сказал один из стражей. Совсем еще молодой Эпин. Он обернулся на Хилберта, который уже поддерживал меня под руку. Я и пыталась скрыть, конечно но хорошо подвернутая много дней назад нога порой меня все же беспокоила. И Йонкер безошибочно умел определять тот миг, когда мне особенно сложно становилось идти, несмотря на поддерживающую перевязь на щиколотке. Хилберт вскинул голову, да и все остальные повытягивали шеи, силясь разглядеть, что там впереди, и не померещилось ли пламя Эпину просто от усталости. «Я тоже вижу», — радостно пискнула дини Я, опершись на руку мужа, присмотрелась. Вдалеке между деревьями, где-то за поворотом тропы, на которой мы остановились в раздумьях о ночлеге, и правда горел огонек. как будто костер, Сумеете дойти? Хилберт мягко потер мою ладонь большим пальцем, склоняясь ко мне. — Спрашивайте, — я хмыкнула. — Еще догонять меня будете? Янкер покачал головой, улыбаясь. Меня и правда разрывало сейчас нетерпение пополам с радостным волнением. Не хотелось думать, что там нас ждет очередная подлянка от судьбы. Может, наконец, что-то хорошее. Дойдем до огня, посмотрим, что там, — громко распорядился Хилберт. Все подобрались, будь то у каждого открылось второе, а то и десятое дыхание, и поспешили дальше. Скоро над высокой травой и голым кустарником, что рос, Вдоль старой дороги поднялись крыши. А там и проступила в густом закатном свете деревня, очень похожая на уменьшенную копию грудвивера. Несколько десятков домов вдоль узкой зажатой каменными заборчиками улочки, дремучие полисадники, из которых, как тесто из кастрюли, лезла пышная растительность. Похоже, это поселение вполне себе процветало. А огонь, оказывается, горел в чаше, у плавно изогнутого высокого моста, перекинутого через неширокую, порядком заросшую речку. Я, не сдерживая улыбки, подняла взгляд на Хилберта и потащила его дальше еще быстрее, совсем позабыв про ноющую боль в щиколотке. «Подождите!» — он почти смеялся. «Там может быть опасно!» «Думаю, вряд ли опаснее, чем в пустоши мы не...» «Хилберт!» «Справедливо!» согласился он, крепче сжимая мою руку. Остальные нагоняли нас со спины, радостно переговариваясь. «А я думал, нам придется пройти через какой-то огненный портал и не сгореть, чтобы попасть к прогорланил на всю округу Науд. «Ты бы не орал так, а то напугаешь их раньше времени», — фыркнул Алдрик. «Может, это вовсе не они». Как всегда, в своей манере попыталась остудить остальных идит. Даже измотанный путешествием Менеер в Артик, и то припустил вперед, не отставая от более молодых спутников. Но мне было сейчас плевать на их опасения и надежды. Важным было то, что мы куда-то додошли. А там вряд ли на нас нападут с вилами. Похоже, здесь они особо никого не боятся. Перебравшись через мост, мы подошли к первому попавшемуся дому, в окнах которого горел свет. Невысокая попояска литка оказалась открыта. Первыми на двор вошли мы с Хилбертом, а остальные притихли позади, шепчась и переглядываясь. «Думаю, лучше постучать мне?» Предложила я Хилберту с таким пьяным чувством в груди, будь то вместе с подружкой собиралась позвонить в дверь соседа и убежать. К женщине они, наверное, отнесутся с меньшей опаской. «Как пожелаете», — согласился Хилберт. А так необычно было видеть его таким умиротворенно покладистым. А может быть, просто и на нем уже сказывалась страшная усталость от этого бесконечного пути. Но прежде чем я подняла руку к массивному кольцу в пасти бронзовой львиной головы, дверь распахнулась сама. Молодая еще женщина, чуть ниже меня ростом, в скрывающем волосы платке и ярко-зеленом вышитом переднике поверх простого серого платья, оглядела нас с любопытством и вовсе без страха. За ее спиной стоял плечистый мужчина с простоватым, но необычайно ясным лицом, за которым просто не могло прятаться ни страха, ни злобы напутников, которые пришли к их порогу. — Здравствуйте! — я даже растерялась на миг. — Мы пришли к вам через пустошь. — С другой ее стороны! — начала объяснять. — Мы знаем, — улыбнулась женщина. — Старейшины давно вас ждут. — Много лет. Проходите. И ваши друзья пусть проходят тоже. Я медленно повернулась к Хилберту, опасаясь, что мне просто послышалось. Он пожал плечами, а затем махнул рукой остальным, подзывая. Скоро мы все ввалились в достаточно просторный дом, где было необычайно тихо. Поначалу мне показалось странным что-то неуловимое. Я пошарила взглядом по большой гостиной с тихо пощелкивающим пламенем камином и аккуратной хоть и простоватой мебелью, маясь от смутного ощущения неправильности. Хозяйка смотрела на меня внимательно, пока все мы потихоньку проходили дальше, снимая плащи и пытаясь хоть немного стряхнуть пыль с обуви у порога. И только когда все начали рассаживаться, по очереди приветствуя хозяев, я поняла, в доме не было детей. Хоть пара здесь жила достаточно молодая, но уже того возраста, когда есть хотя бы один ребенок, Особенно в Средневековье, когда женщине уберечься от беременности тяжело. Но это их дело, конечно. Может, не хотят или, как бывает, не получается. Однако это понимание от чего-то сильно меня задело. Я прямо-таки заёрзала на месте. До того, что Хилберт твердо положил мне ладонь на колено, приказывая успокоиться. — Мы благодарим вас за гостеприимство, — заговорил он на правах предводителя. Но что вы имели в виду, когда сказали, что давно ждете нас? Женщина, которая представилась Асанной, села рядом с мужем, Тегостом, и посмотрела на него, ожидая, видно, что он начнет объяснять. Наши старейшины давно предрекли, что однажды к нам придут люди из пустоши, и тогда мы не будем больше оторванными от своих потомков. Тогда мы возродим свою кровь. Они звали вас, звали долго, но пришли вы только... «Сейчас? Что значит звали?» Не удержалась я от вопроса. «Об остальном вам лучше поговорить с ними?» Ушла от прямого ответа Асанна. «Они объяснят вам все лучше нас. Тогда мы хотим встретиться с вашими старейшинами». Не стал выжидать Хилберт. «Поверьте, у нас не так много времени». «Боюсь, до завтрашнего вечера ни с кем из них вам встретиться не удастся», развел руками Тегост. «Они готовятся к празднику». «Очень важные ритуалы». «Что за праздник?» Явственно помрачнев, уточнила Эдит. «Судя по всему, она ожидала большего от встречи с оудами, которые выглядели обычными людьми, а вовсе не всезнающими мудрецами». «День начала зимы», — благожелательно пояснила женщина. «Соберутся люди из всех наших селений, хоть их осталось уже совсем мало. Соберутся и все старейшины» но мы отправим к ним гонца уже сегодня, чтобы они знали о вашем приходе. Возможно, они сочтут нужным что-то вам сказать раньше». Слова про праздник начала зимы показались странными. А По моим ощущениям, была всего-то середина октября. Я еще плохо запомнила здешнее название месяцев. Но тут пришла мысль, что местный праздник, наверное, примерно похож на наш покров. Правда, вокруг не снежинки, Пусть листья на деревьях почти совсем облетели, а сухая трава тихо перешептывалась на ветру. «У нас нет времени праздновать!» В голосе Хилберта прорезалось раздражение. дини посмотрела на него сердито, наверное, все же нехорошо пренебрегать гостеприимством. И можно хоть немного порадоваться, ведь мы нашли оудов. Таковыми они себя, конечно, еще не назвали, но сомнений, кажется, не было ни у кого. К сожалению, по-другому не получится». Хозяин покачал головой, слегка виновато улыбаясь. «Мы готовились к празднику долго, и, думаю, все посчитают ваше появление здесь как раз накануне очень хорошим знаком. Но до начала его мы не можем слишком настойчиво тревожить старейшин». Пришлось соглашаться. Хозяева и их соседи постарались устроить гостей на ночлег со всеми возможными удобствами. Нас даже почти ни о чем не расспрашивали, понимая усталость после долгого пути. Гонца к старейшинам, которые жили в обители, выстроенной ближе к горам нарочно для них, все же отправили. Я своими глазами видела, как, выслушав поручение, вдоль улицы умчался молодой парень верхом, пообещав вернуться скоро. Весть о том, что пришли люди из-за полосы пустоши, очень быстро разлетелась по местечку, которое называлось Рустивейл. И вокруг началось хорошо заметное оживление. Несмотря на вечерний, и по-осеннему темный час, люди выходили из своих домов, чтобы заглянуть к тем, кто приютил путников. Поздороваться и поглазеть, конечно, как будто мы чем-то отличались от них. Они много шептались, словно обсуждали что-то известное пока только им. Хотелось узнать, что именно. Все казалось важным. Нам с Хилбертом выделили место в своем доме Асанна и Тигост. Остальные начали разбредаться по соседям. Умиротворенные и сытые, стражи уже осоловели, готовые завалиться на предоставленные им постели прямо сейчас, не дожидаясь ночи. Эдит со своими людьми тоже не собирались засиживаться допоздна за пустыми разговорами с местными. А Арди сегодня показалась мне особенно уставшей, как будто ее изнутри что-то разъедало. Вставая из-за стола, где еще оставалось много людей, которые не планировали рано ложиться отдыхать, Эдит даже покачнулась. Я успела поддержать ее под локоть, иначе, возможно, она и упала бы. Даже через рукав почувствовала, что Аарди горячая. Девушка опустила на меня лихорадочный взгляд и начала все же заваливаться назад. Тут подоспел Хилберт, иначе я одна не удержала бы. Он поднял девушку на руки и понес в соседний дом, где ее разместили. «Что с ней, хил? я семенила вслед за юнкером. «Пока не знаю. Я же не дракон». «Позовите Маниэрова Артига!» «И правда. Может быть, Маниэрова Артик сможет распознать, что с ней творится? А вот даже сильному льву это не под силу». Девушку уложили на постель. Гостеприимные хозяева этого дома тут же отправили за лекарем. Хил остался рядом с Эдит, дожидаясь хоть каких-то ответов, а я помчалась за мастером, который уже ушел отдыхать. Эрва Артик всполошился и поспешил за мной, хоть и успел предупредить, что он мало смыслит в здоровье ключей. Мне Эрвидбри справился бы лучше», — пыхтел он позади, пока мы едва не бегом шли от одного дома до другого. «Но здесь нет мне, Эрвидбри. Хозяйка уже вовсю хлопотала вокруг захворавшей гости, но на лице ее читалась явная растерянность. Хилберт сидел на скамье чуть в стороне, с остановившимся взглядом человека, который уже даже мыслей толком собрать не может, так вымотан. Вартик попытался было даже осмотреть Эдит, но ничего сделать не успел, потому как после короткого стука дверь снова распахнулась, пустив по полу вихрь сквозняка, и вошел незнакомый еще худощавый мужчина. Но это, похоже, был не лекарь. Почему-то я сразу это поняла. Мужчина обвел комнату пронзительно острым взглядом. Даже Хилберт подобрался и насторожился, словно лис на охоте. Незнакомец оглядел нас поочередно, ровно отвечая на приветствие хозяев, и приблизился. Одет он был, как и многие мужчины здесь, в штаны и кожаную куртку до середины бедра, подпоясанную широким ремнем, на котором висел короткий меч. «Вы пришли из пустоши?» — проговорил он вместо приветствия. «Мы», — подтвердил Хилберт, вставая. «Они оказались незнакомцем одного роста. Мой муж выглядел, конечно, гораздо крепче и солиднее». Но мужчина бил непрошибаемым взглядом закоренелого упрямца и слегка надменным выражением суховатого лица. Гонец сказал «Вас больше». Остальных любезно приютили в других домах. А вы не желаете представиться? Хилберт свел брови, выказывая легкую подозрительность. Мужчина помолчал, переведя взгляд на меня, а там на Эдит, что тихо вздыхала и содрогалась от озноба под тонким шерстяным одеялом. Он подошел к ней медленно, заложив руки за спину. — Я Лоссер Бринмар, — назвал себя наконец, — один из старейшин еще оставшихся в живых оудов. Мы с Хилбертом переглянулись, оба теряясь, как вести себя дальше. Может, кланяться надо или еще что? Мы ждем лекаря. Отозвалась хозяйка осторожно, словно боялась нарушить некое таинство, но мастер согласился посмотреть девочку. Вартик выпрямился горделиво, окидывая старейшину въедливым взглядом. Но тот лишь едва посмотрел на него, кивнув. «Я посмотрю сам. лекар здесь не поможет. И мастер дракон без расположенности к лекарству тем более». Он склонился над Эдит, и та вперилась в него неподвижно. Ничуть не воспротивилась, когда Маниер Бринмар провел ладонями по ее плечам, а потом обхватил ими ее лицо. — Ты потеряла своего стража, девочка? — спросил так спокойно, что аж загривок у меня едва льдом не покрылся. Эдит кивнула и вдруг заплакала, слегка запрокинув голову и сотрясаясь то ли от усилия, чтобы не разрыдаться сильнее, то ли от подступающей лихорадки. Так должно было случиться. Старейшина присел на край ее постели. Сомнительное утешение, надо сказать. Потому что ты предназначена другому стражу. Это больно терять. Но ты осознаешь, что так лучше, когда передашь свои силы. Кому? Я медленно приблизилась и тоже встала рядом с Хилбертом. Неужели ему? В общем-то, над такой возможностью мы тоже думали. Но беспокоила та связь, что возникла между нами с мужем. Казалось, она уже никого стороннего не пустит, поэтому решено было посоветоваться с Оудами. Я слегка качнулась назад, как лосер оглянулся на меня. По взгляду казалось, что ему гораздо больше лет, чем отражается на лице. Он смотрел чуть удивленно, словно недоумевал, что непонятно в таких простых и очевидных для него словах. «Два стража старшего рода, два ключа», — все же пояснил он, — «и сила ордена станет небывалой» о какой уже давно забыли. Пока я ничем не могу ей помочь, это пройдет. Ей просто надо отдохнуть после долгого пути. Но чем больше она несет в себе силу ключа, которой не должна пользоваться, и боль утраты, тем скорее сойдет с ума. Идит, кажется, даже не обеспокоилась словами старейшины. Только посмотрела на него протяжно, то и дело смаргивая с ресниц слезы. Понимала ли она, что тут говорит? Вряд ли. Ее сейчас давила боль, которую я даже представить не могла. И невольно мой взгляд обратился к мужу. Конечно, я не была соединена с ним последним ритуалом, но на миг вдруг представила, что было бы со мной. Не стань его вдруг. И содрогнулась. Почему я вообще задумалась об этом? Я не могу передать силы Хилберту. Вновь повернулась к старейшине. Потому мы и решили отыскать Оудов. Лоссер встал, напоследок сочувственно пожав руку Эдит, которая от его прикосновения вдруг успокоилась и даже начала засыпать понемногу, словно ей вкололи снотворное. И мозг сразу вскипел от попытки осознания могущества оудов, которая не бросалась в глаза поначалу. Они, по крайней мере их старейшины, выглядели теперь полубогами и, наверное, видели нас насквозь. Мужчина остановился напротив, поднял руку, и вдруг провел большим пальцем вдоль моего носа сверху вниз. Я замерла, не зная даже, что и делать. Что происходит? Он начертил еще какие-то знаки у меня на лбу легкими движениями. Его прикосновения были даже приятными. И правда, селили в голове, как будто прозрачный дурман. В висках легонько закололо, но я не чувствовала ни капли страха. Не дернулась бы даже, начни вскрывать мне черепную коробку. А вот Хилберт ощутимо напрягся. Наверное, ничто теперь уже не заставит его доверять людям до конца, даже легендарным Оудам. «Откуда ты?» Старейшина, похоже, совсем не утруждал себя официальными обращениями. «Из другого мира». Тут же ответила я, ни на миг не задумавшись. «Оказалась в этом теле после некого ритуала». «Я знаю. Откуда?» «С земли». Из Москвы? Какой ответ ему нужен? Я почувствовала себя странно глупо, произнеся слова, что были для меня обычными, теми, над которыми и задумываться сроду не приходилось. Лосер покивал, задумавшись, как будто мои слова сказали ему о многом: Тебе нужно вернуться домой, а владелица тела обратно. Тогда все встанет на свои места. Тогда страж сможет открыть в себе нужные силы. По-другому никак. Тут же выпалил Хилберт. Старейшина перевел на него взгляд. Дракону, что писал знаки, нельзя было их искажать. Не надо было браться за то, в чем он не смыслил. Идти на поводу той, что сбежала в другой мир. Заклинание. Древние письмена знака не игрушки, чтобы вертеть ими как угодно. Ей нужно вернуться. Значит, все же надавил Юнкер, я не вижу другого пути. Кроме обратного, в ее мир. Хилберт поджал губы, слегка дернув головой, словно его ударили. Как будто вопреки всему продолжал надеяться. Считал, что оуды окажутся настолько всемогущими, что сумеют по щелчку пальцев сотворить все, что угодно. Он ведь знал. Мне хотелось кричать об этом, но я молчала, глядя в его каменное лицо. И поняла вдруг... Почувствовала так остро, как просыпавшийся где-то внутри дождь из осколков стекла, что тоже надеялась. Тоже ждала, что кто-то подскажет иной выход. «Вы сможете помочь мне?» Я еле выдавила из себя слова, которые, кажется, здесь были никому не нужны. «Все и так ясно». «Смогу», — легко согласился Лоссер. «И тогда вы поможете всем нам». Химерам стать снова людьми, которых не будут бояться сородичи, а нам — подняться от корней к листве. Мы не хотели вмешиваться в вашу жизнь, решив, что все произошло как должно, но поняли через годы, что дерево не может быть живым, когда оно разрублено на части. Мы больше не рожаем детей. Много лет. Мы больше не можем сдерживать пустошь, а соприкосновение с ней убьет нас, превратит. «В прах. И потому мы позвали вас, потому что сами прийти не смогли». Что значит «позвали»? В тоне Хилберта появились опасные интонации. Похоже, разговор с Манниером Бринмаром разочаровывал его все больше. Он, кажется, готов был рвать и метать, цепляться за любую двусмысленную фразу, чтобы только найти повод выплеснуть ярость. Я схватила его за локоть, впилась пальцами сквозь плотную кожу куртки, пытаясь утихомирить нарастающий в нем гнев. Мы звали своих детей, чтобы они пришли к нам. Что же? Это была не пустошь? Пустошь. Но мы вплетали в ее голос свой тоже. И рады, что вы все же поняли его правильно. Хилберт шагнул к старейшине, вскидывая руку. Хилл! Он схватил лоссера за грудки, сминая в кулаке ворот его плаща. Мужчина даже и не дернулся. Продолжил смотреть на него со спокойствием и снисходительностью родителя, наблюдающего за истерикой ребенка в супермаркете. «Вы сводили с ума людей! Они так долго считали, что их судьба сгинуть в пустоши! И вы молчали так долго! Зачем? Вы должны были многое понять и многому научиться!» Она, — Лоссер указал взглядом на меня, — доказательство того, что вы поменялись. Вы поднялись на другую ступень после долгого упадка. Она сумела подчинить себе силу ключа и не сломаться, как Эдит. Полина, — Хилберт осекся, — таких больше нет. И вряд ли будут. Вряд ли будут еще в этом гребаном мире. Он отпустил Оуда и, развернувшись, вышел из дома. Старейшина покосился на притихших в стороне от нас хозяев, а после посмотрел на меня, растягивая губы в дежурной улыбке. Мы поможем тебе вернуться. Но только после праздника. Пока отдыхайте и не беспокойтесь ни о чем. А он... Мужчина качнул головой в сторону двери, за которой исчез Хилберт. Он остынет. И все поймет.